Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. Слушай, стягней, я терпел, молчал, долго молчал. Ты знай, богом тебя клянусь, пусть я помирал как собака, пусть я матери своей не увижу, если я тебя тут на месте не кончал. Слыхал? Ступай, стягней, уходи. Узкий острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной беспощадной жестокостью. И стягней смотрел на него, соображал И вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий холодный пот. Он осунулся и тихо оглядываясь отошёл. Татарин весь дрожа сел в кружок, и снова скрипучий тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера. Евстигней вышел со двора и часто тяжело отдуваясь обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг ещё чередовались в нём. Но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило, и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое корявое дерево, а за ним черно или что до получки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить. Тьма совсем уже вошла в чащу и становилась прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, брончливые и скучные выкрики. Тропа вела кверху на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала и в стегнея за лицо, а он бесцельно шел, И казалось ему, что мрак, густеющий впереди, этот татарин, отступающий взадом, по мере того, как он Евстигней грудью идёт и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шёпот вершин таили в вышине. Небо ещё сквозило вверху синими узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно. И вдруг откуда-то и как показалось ей в стегнею со всех сторон упали в тишину и весело разбежались мягкие серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чащем мягким переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий пивучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширялись, уходя в вышину, и снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон, и так обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое: мужчина и девушка, и что одна смеётся и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает. Евстигний остановился, прислушался, подняв голову, И быстро пошёл в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени он свернул с тропы и теперь грудью напролом шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперёд руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался наконец на опушку, перевёл дух и прислушался. Это была широкая тёмная поляна, и на ней смутно белея в мраке стоял новый большой дом управителя, как зовут обыкновенно управляющих на Урале. Управители все считали почему-то французом, хотя он был чисто русский, и имя носил самое русское Иван Иванович. Окна в доме горели открытые настишь, и из них выбегал широкий жёлтый свет, озаряя густую тёмную траву и низенький сквозной полисад. В окнах виднелась светлая просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные и тихие. а смелыми и спокойными, как громкая хоровая песня. Евстигний подошёл к дому и стал смотреть облокатившись на колье Palisada. Сбоку, недалеко от себя у стены, разделявшей два окна, он видел белые прыгающие руки тоненькой женщины в красивом голубом платье, с высокой причёской чёрных волос и бледным детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону, И снова, как в лесу засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон, и обнявшись, поплыл в темноту к лесу. "Ешь ты", сказал Гивстегней, и переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные тонкие руки женщины. Она всё играла, и казалось, что от этих бегающих рук растёт и ширится небо, вздыхая, колышется воздух, и ближе придвинулся лес. Ивстигней навалился грудью на честакол, но дерево треснуло и заскрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи. А к окну приблизилась невысокая тонкая фигура, ставшая загадочной и чёрной от темноты, висящей снаружи. Лица её не было видно, но казалось, что она смотрит тревожно и вопросительно.